Глава вторая. Всё началось, когда мне было 15 лет. Всё, что произошло в моей жизни, стало возможным благодаря Альме. Она начала всего. И конец тоже. Альма моя сестра, на год старше меня. Большие корейские глаза, заразительный смех, губки-ягодки. Я же была худой, смуглой, с глазами оленёнка и вечно спутанными волосами. Сказать, что Альма была для меня всем, а я была всем для неё, ничего не сказать. Она была мне не просто сестрой. Она была моим солнцем, а также луной, звёздами и всеми планетами вместе взятыми. Мы жили в испанской деревушке, в самом сердце Перене. Забытый Богом уголок, о котором ты, Лис, наверное, никогда не слышала, и мало что потеряла. Пара продуваемых ветром мощёных улочек, крыши с крутыми скатами и мрачная церковь. Больше в Фагу не было ничего. Жители стремились оттуда уехать. Но куда? И с чем? Деревенским девушкам удавалось вырваться оттуда на зиму. На языке у них было только одно слово. Малеон. Все они ждали осени, чтобы отправиться во Францию на фабрику по изготовлению эспадрилей, пешком перебраться через горы и провести зиму в стране басков, чтобы заработать немного денег, стать «ласточкой», как называли тогда сезонных работниц из Испании, и рискнуть жизнью ради узелка с приданым. Нам с сестрой подобные мысли никогда не приходили в голову. Мы мечтали о приключениях, но к такому долгому и опасному путешествию были не готовы. Я хромала из-за перенесённой в детстве болезни. Что мне было делать в горах с больной ногой? И как оставить бабушку, нашу абуэлу? Она вырастила нас, окутала своей любовью и нежностью. Бабушка работала прачкой в гостинице в соседней деревне. Пока она стирала, нам удавалось что-нибудь перехватить на кухне. Мы с сестрой были лишены многого, но только не любви. Паго это был совсем другой мир, Лис. Бедный мир, но он наш. Я и представить себе не могла, что уеду оттуда. Но когда абуэлла заболела, У нас не осталось выбора. Она хотела отправить меня к своему брату. Альма могла бы устроиться горничной. Расстаться с Альмой? Эта мысль наводила на меня ужас. Моя семья состояла из больной бабушки и сестры. Как жить без них? И вот однажды вечером я выдвинула эту безумную идею. Там, за горами, Франция. Мастерские по изготовлению эспадрилей и возможность заработать деньги на лечение Абуэлы. Мы позаботимся о ней, как она всегда заботилась о нас. Мы вернёмся весной с деньгами, которых хватит до следующего года, а там будет видно. Простой план, заманчивый и рискованный. Альма колебалась, говорила, что Франция далеко, дорога туда опасна. Не лучше ли остаться с Абуэлой? Я настаивала. 6 месяцев пролетят быстро. Что мы теряем? Впереди нас ожидали свобода, лёгкие деньги и приключения. Рассказывали, что в Малионе по воскресеньям на площади устраивают танцы, а французы просто красавцы. Конечно, у нас не было ничего общего с этими девушками, что отправлялись за кружевами для своего приданого. Но мы будем вместе. Так что бояться нечего. Мой энтузиазм взял верх над сомнениями сестры. Ради меня Альма была готова на всё. Вот как мы решились на путешествие во Францию Лисс. Так всё и началось.